Глава седьмая. Когда Кони поднялась к себе в спальню, она сделала то, чего не делала уже очень давно. Разделась до нога и принялась рассматривать себя в огромном зеркале. Она и сама толком не знала, зачем это делает и что хочет увидеть, но все же установила лампу так, чтобы освещалось все ее тело и воззрилась на свое отражение. До чего же хрупким, беззащитным И даже жалким, кажется, обнаженное человеческое тело, подумалось ей уже в который раз. До чего незавершенным и несовершенным. В былые времена ее считали неплохо сложенной, но такой тип фигуры теперь вышел из моды. Ее формы, по новым меркам, были слишком округлыми. Ее фигура слишком мало напоминала мальчишечью. Не очень высокая, даже приземистая, на шотландский манер – Она могла показаться красавицей благодаря плавной, необыкновенно женственной грации. Кожа у нее была смугловатой. Руки, ноги, все ее тело, казалось, таили в себе нечто магическое, безмятежное. Богатство форм должно было бы поражать, но что-то мешало этому. Эти упругие, плавные округлости, вместо того, чтобы становиться все более зрелыми, налитыми, все более роскошными – постепенно теряли прежнюю соблазнительность сгибов и плавность линий, словно им не хватало тепла и солнца. Ее кожа приобретала легкий землистый оттенок, тело проявляло первые признаки увядания. Его женственные очертания, не будучи в полной мере востребованы, в то же время не стали мальчишечими, бестелесными, прозрачными, а просто потускнели. Ее небольшие груди были слегка обвислыми, похожими формой на груши, неспелые, горькие груши как бы оказавшейся на этом месте случайно. Живот ее утрачивал свежую, лучезарную округлость прежних дней, тех дней, когда ее любил немецкий юноша, любил по-настоящему, как женщину. Живот ее был тогда молод, плодотворен, имел свойственную ему одному форму. Теперь же он терял свою упругую округленность, становился все более плоским и худым, но это была дряблая худоба. И бедра ее некогда такие подвижные, матово-мерцавшие женственной округлостью, были теперь не такими крутыми и налитыми, как бы в ответ на небрежение к ним. Ее тело становилось все более ненужным, блеклым, тусклым, становилось как бы несущественной субстанцией. Это вызывало в ней огромную подавленность и чувство безнадежности. И в самом деле на что и надеяться. Она чувствовала себя старой, старой в свои 27 лет. Никакого проблеска, никакой искорки в ее плоти. Она чувствовала себя старой из-за небрежения к плоти, отречения от нее. Да, именно отречения. Модные женщины поддерживают свою плоть в сверкающем состоянии, как тончайший фарфор. Они непрестанно заботятся о своем внешнем виде. Пусть внутри фарфоровой оболочки и пусто, но у конни ведь не было и такой оболочки. Ох уж это их с Клиффордом умственная жизнь. Внезапно в ней вспыхнула ненависть к этой жизни, сплошное притворство не разглядывала свою спину, талию и бедра, отраженные в другом зеркале. Она худела, но от этого только проигрывала. Выгнувшись и повернув голову назад, чтобы осмотреть себя со спины, она увидела на пояснице складку и устало вздохнула, ведь когда-то у нее была безупречная талия. Ее удлиненно покатые бедра и ягодицы больше не светились изнутри, они утратили свое великолепие. Все это ушло. Один только немецкий юноша и успел насладиться всем этим. Но его уже почти десять лет нет в живых. Как летит время? Целые десять лет, как его нет, а ей всего двадцать семь. Этот крепкий парень был полон едва пробудившейся неуклюжей чувственности, к которой она относилась тогда с пренебрежением. Где теперь встретишь подобную чувственность? Ее больше не бывает в мужчинах. Их хватает лишь на двухсекундные спазмы, как это было с Микейлисом. Но в них нет здоровой, человеческой чувственности, зажигающей кровь и освежающей душу. И все же она находила, что плавная покатость бедер, начиная от ямочек внизу спины, и спокойная задумчивая округлость ягодиц, все еще достаточно привлекательная, самое красивое, что в ней оставалось. Их можно было сравнить, прибегая к образам арабской поэзии, с песчаными дюнами, мягкой, и плавно, длинными покатыми склонами, нисходящими вниз. В них еще таилась жизнь, таилась надежда. Но и они начинали худеть, теряли свою спелость, приобретали более строгие линии.